Зенон сел поближе к монаху, чтобы тот не напрягал голос. Внезапно Приор вернулся к тому, что снедало его более всего. Вопиющий произвол, жертвой которого стал Ламураль, влечет за собой целую вереницу таких же гнусных беззаконий. Заговорил он, стараясь бережно расходовать дыхание. Вскоре после ареста хозяина арестовали и растянули на дыбе, в надежде добиться признания его привратника. Во время утренней мессы я молил Бога за обоих графов и уверен, во Фландрии нет такого дома, где не молились бы о спасении их в этой жизни и на небесах. Но кто помолится о несчастном привратнике? которому и признаваться-то было не в чем, ведь он не был посвящен в тайны своего господина. У него не осталось целой ни одной косточки, ни одной жилки. — Я понял мысль вашего преподобия, — отозвался Себастьян Теус. — Вы восхваляете скромную преданность. — Дело не в этом, — возразил приор. Говорят, этот привратник был нечист на руку и нажился за счет своего хозяина. Он будто бы даже присвоил картину, излюбленную нашими фламандскими живописцами фантасмагорию. Уродливые черти мучают грешников. Герцогу поручено было приобрести ее для короля, наш король-любитель живописи. Впрочем, Заговорил этот ничтожный человек или нет, значения не имеет, судьба графа предрешена. Но я думаю о том, что граф умрет благородно, под ударом топора на эшафоте, обтянутом черной материей, утешенной скорбью народа, который по справедливости видит в нем верного сына своей родины. Палач, прежде чем нанести удар, попросит у него прощения, и душа его отлетит на небо, провожаемое молитвами духовника. — На сей раз я уловил вашу мысль, — сказал врач. — Ваше преподобие думает о том, что, вопреки расхожим утверждениям философов, ранг и титул обеспечивают их владельцам весьма ощутительные преимущества. Быть грандом Испании кое-что значит. «Я дурно изъясняю свою мысль», — прошептал приор, — «именно потому, что человек этот мал, ничтожен, без сомнения гнусен и наделен лишь телом, способным испытывать боль и душой, за которую сам Господь отдал свою кровь, и я мысленно следую за ним в его страданиях. Я говорю себе, прошло три часа» а он все еще продолжал кричать. — Поберегитесь, господин Приор, — сказал Себастьян Теус, стискивая руку монаха. Этот несчастный мучился три часа. — Но сколько же дней и ночей ваше преподобие будет вновь и вновь переживать его конец, вы терзаете себя долей, нежели палачи этого беднягу? — Не говорите так покачал головой приор. Муки этого привратника и злодейство его мучителей полнят мир и выходят за грань времени. Отныне и вовек прибудут они мгновением промысла Божия. Каждая мука, каждое страдание бесконечны в своей сущности, друг мой, и они бесчисленны в своем множестве. То, что ваше преподобие говорит о страдании, можно также сказать и о радости. Знаю. Я сам изведал в жизни радости. Всякая невинная радость — след потерянного рая, но радость не нуждается в нас, Себастьян. Одна лишь скорбь взыскует нашего милосердия. С того дня, когда нам дано постичь страдания живой твари, предаваться радости для нас столь же, Невозможно, сколь невозможно для доброго самаритянина предаваться в трактире винопитию с веселыми девицами, в то время как раненый подле него истекает кровью. Мне теперь непонятно даже, как могут святые наслаждаться безмятежностью духа на земле или блаженствовать на небе. Насколько я разумею язык благочестия, Для Приора настало время пройти свою полосу непроглядной ночи. Умоляю вас, друг мой, не сводите мое горе к некоему благочестивому испытанию на пути к совершенству, на который, к тому же, я навряд ли сподобился ступить. Вглядимся лучше в непроглядную ночь человечества. Увы, мы боимся впасть в ошибку возводя хулу на установленный порядок вещей, но с другой стороны, сударь, как же осмеливаемся мы отправлять на суд Божий души, грехам которых сами добавляем отчаяние и богохульство, обрекая их на муки телесные? Почему позволяем мы упрямству, бесстыдству и мстительности вторгаться в наши споры о вере, которым должно бы, Подобно спору о таинстве святого причащения, писанному Рафаэлем в покоях его святейшества, проходить на небесах? Ибо если бы король выслушал в прошлом году жалобы наших дворян, если бы во времена нашего детства папа-лев милостиво принял не ученого августинского монаха. Чего хотел этот монах, как ни того, в чем и поныне нуждаются наши установления. Я говорю о реформах. Этого деревенского мужика смущали злоупотребления, которые потрясли и меня самого, когда я прибыл ко двору Юлия Третьего. Разве не прав он, упрекая наши монашеские ордены в богатстве? которая обременяет нас и не всегда служит крящей славе Божьей. — господин приор никого не ослепит своей роскошью с улыбкой прервал монаха себастьян теус я пользуюсь всеми благами жизни сказал монах указывая на подернутые пеплом уголье только пусть ваше преподобие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 а Лютер также угождает венциносцам, как и кардинал Гранделла. Он, как и все мы, встал на сторону порядка. Устало, — сказал приор. За окном то бушевало, то унималось метель. Когда врач поднялся, собираясь в лечебницу, приор заметил ему, что немногие больные отважатся в такую непогоду,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 Худо согласуется с церковными догмами. О нет, друг мой! Я заранее отрекаюсь от всего, что могло бы еще хоть немного более, Разорвать не швенную его одежду. Я верую. Бог безраздельно властвует в царстве и духа, Но мы-то здесь, в юдоле телесной нашей оболочки. А на этой земле, где он прошел, каким мы видели его? Разве не в образе невинного младенца, лежащего на соломе, подобно нашим новорожденным, что валяются в снегу в деревнях Кампина, разоренных королевскими войсками, разве не в образе бродяги? которому негде было преклонить голову, не в образе казненного, распятого на кресте, на перекрестке дорог, как и мы, вопрошавшего Господа, почему он покинул его. Каждый из нас слаб, но утешительно думать, что он еще слабее нас и отчаивался еще более. Это нам надлежит пробудить и спасти его в душах людей. «Простите меня». — сказал он, закашлившись. — Я прочитал вам проповедь, хотя не могу уже произнести ее с церковной кафедры. Он откинул на спинку кресла свою крупную голову, словно вдруг отрешившись от всех мыслей. Себастьян Теус дружески склонился к нему, застегивая свой плащ. — Я обдумаю соображение которыми ваше преподобие любезно пожелали со мной поделиться, — сказал он. Но позвольте и мне на прощание изложить вам одну гипотезу. Современные философы в большинстве своем предполагают бытие некоей мировой души, чувствующей и более или менее разумной, коей наделено все сущее. Я и сам допускал возможность сокровенных помышлений камней, и однако факты нам известны и, похоже, свидетельствуют о том, что страдание, а следовательно и радость, добро, и то, что мы зовем злом, справедливость, и то, в чем мы усматриваем несправедливость, и, наконец, в той или иной форме смысл, который позволяет отличать одно от другого, существуют лишь в мире крови и, может быть, сока, в мире плоти, пронизанной нервными волокнами, подобно зигзагам молнии, и как знать, в мире стебля, который тянется к свету, своему высшему благу, хереет от недостатка влаги, съеживается от холода и изо всех сил противится несправедливому вторжению других растений. Все Остальное, я имею в виду царство минералов и духов, если последнее существует, скорее всего, бесчувственно и безмятежно пребывает по ту, а может и по эту сторону наших радостей и скорбей. А наше терзание, господин Приор, может статься всего лишь крохотное исключение во всеобъемлющем промысле. Возможно, это и объясняет равнодушие той незыблемой субстанции, какую мы благочестиво именуем Богом. Приор вздрогнул. — То, что вы говорите, страшно, — сказал он. — Но даже если оно и так, тем теснее сопряжен наш удел с юдолью, где молотит зерно, и истекает кровью агнец, да будет мир с вами. Себастьян. Зенон прошел Аркаду, соединявшую монастырь с убежищем святого Козьмы. Ветром намело кое-где высокие белые сугробы. Поднявшись к себе, Зенон сразу направился в коморку, где на полках хранил книги, доставшиеся ему в наследство от Яна Мейерса. У старика был трактат об анатомии, написанный 20 лет тому назад Андреем Везалием, которому, как и Зенону, пришлось бороться с устарелым наследием Галена за более глубокое изучение человеческого тела. Зенон лишь однажды повстречался со знаменитым врачом, который с тех пор сделал блестящую придворную карьеру, а впоследствии умер на востоке от чумы. Замкнувшемуся в границах. Одной лишь медицины, Везалию, пришлось опасаться гонений только со стороны ученых-педантов, которых, впрочем, хватило ему с лихвой. Ему тоже случалось похищать трупы. О внутреннем строении человека он составил представление на основе костей, подобранных у подножья виселиц или на кострах, а иногда добытых еще более непристойным способом. Бальзамируя знатных особ, Он тайком воровал у них почку или содержимое тестикула, заполняя его корпией, ведь ничто потом не изобличало принадлежности препарированных органов сиятельным особым. Раскрыв при свете лампы том инфолио, Зенон стал искать таблицу, на которой изображены были в разрезе пищевод, гортань, И дыхательное горло. Рисунок показался ему одним из самых неудачных творений славного прозектора. Но Зенону было известно, что вязали, подобный ему самому, зачастую, вынужден был работать слишком быстро и притом с плотью, которая уже подвергалась разложению. Он отметил пальцем то место, где, по его предположениям, У Приора образовался полип, который рано или поздно неизбежно задушит больного. В Германии ему как-то пришлось анатомировать бродягу, скончавшегося от такой болезни. Воспоминания об этом вскрытии, а также исследования с помощью глоточного зеркала склоняли его к тому, чтобы в стертых симптомах болезни Приора распознать тлетворное действие частицы плоти мало-помалу, Пожирающие соседние с ней участки. Можно было сказать, что честолюбие и необузданность, столь чуждые натуре монаха, угнездились в одном из уголков его тела, чтобы в конце концов погубить этого великодушного человека. Если Зенон не ошибся, Жан-Луи де Берлемон — приор монастыря Миноритов в Брюге, бывший главной лесничьей вдовствующей королевы Марии Венгерской и полномочный представитель своей государыни при подписании мира в Креспи через несколько месяцев умрет, задушенный опухолью. Которая растет в его гортане, разве только на своем пути полип прорвет вену, и тогда несчастный захлебнется собственной кровью. Если исключить возможность, а ею никогда не следует пренебрегать случайной смерти, которая, так сказать, опередит болезнь. Судьба святого человека предопределена, Как если б он уже был покойником? Опухоль, расположенную слишком глубоко, нельзя не удалить, не прижечь. Единственный способ продлить жизнь друга — поддерживать его силы осторожной диеты. Надо позаботиться о том, чтобы ему готовили разжиженную пищу, которая была бы питательной и легкой, и он мог бы проглотить ее без особого труда, когда из-за сужения гортания обычный монастырский стол станет для него непригодным. Надо также последить за тем, чтобы ему не делали кровопускания и не давали слабительных, которыми злоупотребляют посредственные лекари, хотя в 75 случаях из 100 это только варварски изнуряет больного. Когда придет время облегчить страдания уже нестерпимые, придется прибегнуть к препаратам опии. А пока надо продолжать, Пользовать Приора безобидными снадобьями, Чтобы избавить его от горькой мысли, Что он отдан на произвол болезни. Сделать больше в настоящее время Врачебное искусство бессильно. Зенон погасил лампу. Снег перестал, Но его смертельно холодная белизна Заливала комнату. Скаты монастырских крыш блестели, как стекло. На юге, в созвездии Быка, неподалеку от ослепительного Альдебарана и текучих плеяд, тусклым светом светилась одна единственная планета. Зенон давно уже отказался от составления гороскопов, почитая наши взаимоотношения с отдаленными сферами, слишком смутными, чтобы на их основании делать сколько-нибудь определенные заключения, пусть даже полученные выводы были иной раз и впрямь удивительны. И однако, опершись локтями на подоконник, он погрузился в мрачные раздумья. «Памяту о звездах». Под какими они родились, он знал, что и ему, и Приору нынешнее противостояние Сатурна не сулит ничего, кроме беды.